«Тоните все!» — закричал Сандакан, отступая в последнюю галерею. «Теперь это убежище послужит только крокодилам и рыбам мангала». Когда через первую пагоду они вышли на воздух, то заметили возле баньяна людей, которые выскакивали точно из-под земли и отчаянно убегали к болотам острова. Пираты готовы были броситься в погоню за ними, но Сандакан остановил их. — Поручим тигром и змеем прикончить их, — сказал он. — Мы свое дело сделали. И, обернувшись к Тремали, Найку ободряюще хлопнул его по плечу. — А теперь в Калькутту и в Дели. — Какая дорога короче всего? — Через порт Каннинг, — ответил бенгалец. — Вперед! У меня будет шкура сует хана, или я не буду больше тигром Малайзии глава двадцать восемь последу сует хана солнце начинало золотить высокий бамбук сундарбана когда пенасса с оставшимися в живых участниками экспедиции причалила к порт каннингу небольшой английской станции расположенной в двадти милях от западного побережья Раймангала и соединенной с Калькуттой хорошей проезжей дорогой, которая пересекала часть Дельты ганг Так было проще добраться до столицы Бенгалии, в то время как по воде пришлось бы пересечь все западные лагуны, а потом подняться по Хугли. Первое, что сделали Сандакан и Делюсак, — это собрали сведения о восстании Сипаев, которое за несколько недель охватило всю Северную Индию. Новости были безрадостны. — Все индийские полки восстали в кампуре Лакхнау и в Мируте, расстреляв своих офицеров и убивая всех европейцев в этих городах. Сам Дели, священный город, был уж во власти повстанцев. Древняя династия великих моголов вернулась на трон в лице одного из своих последних представителей. Полная растерянность царила в английских войсках которые в настоящий момент были бессильны противостоять этой нежданной буре. — Ну что ж, узнав все это, — сказал Сандакан, — мы все равно отправимся в Дели. — Все? — спросил Янос. — Большому отряду будет трудно пробиться, — отвечал Сандакан. — Даже имея пропуск губернатора Бенгалии, — как вы думаете, господин Далюсак? — Вы правы, капитан, — сказал лейтенант. — Поедем мы четверо и с собой возьмем шестерых человек. Остальных отправим на судно вместе с Амбельонгом, а также к Амамурии и Сурамой. Теперь девушка скорее будет нам помехой, чем подмогой. «Господину Янусу тоже лучше остаться», — сказал лейтенант. «Почему?» — удивился португалец. «С его белой кожей нельзя показываться в Дели. Повстанцы убивают всех европейцев». «Я загримируюсь под индейца. Не беспокойтесь, господин Дрюсак». «А вы сами составите нам компанию?» — спросил Сандакан. «Надеюсь, что смогу сопровождать вас, по крайней мере, да, Ван Я знаю, что генерал Бернард концентрирует войска у Амбалы, и что англичане уже установили сильные войсковые кордоны в тех местах. Мой полк перебазируется туда. В Калькутте меня, наверное, ждет предписание присоединиться к моим товарищам как можно скорее, а поскольку вы тоже поедете быстро, я не откажу сопровождать вас». — Тогда отправляемся, — заключил Сандакан. Камамури уже нанял 6 почтовых колясок, каждый на двух человек. А Самбельонг получил точные указания насчет того, как отвезти парусник в Калькутту, где он должен был дожидаться их возвращения. В девять часов утра коляски оставили порт Каннинг, быстро покатив по дороге, проложенной в гигантских джунглях вчера которым Сандакан обещал хорошо заплатить, не жалели лошадей, упряжки неслись, как ветер, вздымая облака пыли, и в два часа пополудни путешественники уже были в Сен-Наполе, станции, расположенной на полпути между Порканингом и столицей Бенгалии. Лошади совершенно выдохлись от этой дьявольской гонки, тем более под палящим тропическим солнцем. Сандакан и его товарищи сделали получасовую остановку, чтобы наскоро перекусить и снова пуститься в путь на свежих лошадях. — Двойные чаевые! Если вы доставите нас в Калькут, то до закрытия почты! — пообещал Сандакан, садясь в свою коляску. — Нельзя было лучше подбодрить кучеров, которые тут же пустили в ход своих хлысты.